Глава четвертая Наконец Амир заканчивает разговор, нажимает отбой и поворачивается ко мне. «Проходи, Райхан!» — восклицает удивленно. «Почему ты стоишь там?» «На тебя любовалась» — игрива опустила глаза. Присела на шикарный кожаный диван, сложила руки на коленях. «Прекрасно понимаю, как он сейчас на меня смотрит. Обожаю дразнить его». Хотя я осознаю, что рано или поздно поплачусь за это. Но не сейчас. Не готова. Буквально физически ощущаю неопределенность между нами, недосказанность. Лучше сначала все выяснить, а потом... Как же романтики хочется, ухаживаний. Нет, а мир старается, но... Очередная дорогая безделушка не то, чего жду от него. Впрочем, внятно объяснить, о чем мои ожидания, все равно не смогу. Сложно втолковать это мужчине, который изначально видел меня своей и ни на минуту не сомневался, что соглашусь. Ничего не поделаешь, такой уж он. Ева сказала, ты приготовил сюрприз? Улыбнулась, продолжая гриво хлопать ресницами. Так и есть. Надеюсь, тебе понравится. Амир подошел совсем близко и поднял мое лицо за подбородок. Я тут же покраснела. Довольно неприличные мысли завертелись в моей голове. Ты об этом хотел поговорить? прошептала вмиг осевшим голосом. «Я слушаю...» «Об этом, Райхан», сел рядом со мной. «Я тут подумал, что нам и дальше будет сложно наладить личную жизнь, если мы ничего не поменяем». «Наверное», ответила неопределенно. Не очень поняла, о чем он. «Я решил, что нам стоит обзавестись собственной спальней. Понимаю, это важный шаг для меня тоже. Я обычно сплю в одиночестве. Амир взял меня за руку и чуть сжал. Я же судорожно вцепилась в его ладонь, лихорадочно пытаясь сообразить, что именно мне сейчас предложили. «А Ева?» – проговорила тихо. «Около моей спальни есть небольшая комната, которую я не особенно использую. Перенесем туда мебель, докупим нужное». «Ты уверен?» – удивленно посмотрела на него. «Позвать меня к себе довольно логично, учитывая обстоятельства». Но пятилетний ребенок это же как стихийное бедствие. «Абсолютно. А почему ты спрашиваешь?» Он вернул мне недовольный взгляд. «Не уверена, что тебе понравится присутствие маленького ребенка рядом. Ева, она же как маленький ураган. Смотрю на него чуть испуганно. Вдруг решит, что это просто предлог для отказа. «Ерунда, Райхан. В детях нет ничего страшного». Отмахнулся с улыбкой. «Ну что, переезжаете?» «А другие девушки?» – опустила глаза. «Не могу спокойно это обсуждать». <смех> «Собирают вещи, плачут, проклинают тебя». Амир расхохотался, явно наслаждаясь моим смущением. «Они уедут очень скоро, это абсолютно точно». «Хорошо, тогда, наверное, стоит попробовать. Что насчет консула? Во сколько он ждет меня сегодня?» Амир поморщился, как от кислого, а я усмехнулась про себя. Не думал же он в самом деле, что забыла. «Рита, может, не надо?» Уставился на меня, не мигая. «Я отправил в консульство всю свою переписку, связанную с восстановлением ваших паспортов. Консул ответил, что там все в порядке и ничего больше он сделать не сможет. Хочешь, тебе это письмо покажу? Оно на нескольких языках». «Не надо». Расстроенно отвернулась. Опять он все за меня решил. Амир вдруг проявил удивительную для себя проницательность – Наклонился ко мне, заглянул в глаза. Райхан, я что-то не так сказал? Я же только предлагаю, не настаиваю. Если хочешь, отвезу тебя прямо сейчас в консульство. Услышишь все то же самое там». По голосу слышу, что он снова злится. Мое поведение явно бесит его, а я и сама не знаю, как лучше поступить. Вчера я безумно хотела вернуться домой, а сейчас я уже не уверена в этом. Что я буду делать там после сказки, которую мне подарила мир? Снова водить Еву в садик с 7 до 19? И ездить в другой район на работу, которая в последний год стала просто невыносимой? Жить на копейки до очередной зарплаты? Получать штрафы и выговоры от начальника Самадура, который всеми силами пытается насолить мне после отказа в близости? И, конечно, не иметь ни малейшего шанса на личную жизнь? Мама с ребенком и кучей проблем не очень-то подходящая девушка для нормального парня. А другие меня не интересуют. Приходится думать не только о себе, но и о Еве. А мир ей так понравился. И мне. Неужели моя обида стоит того, чтобы отказаться от шанса на счастье? «Не хочу», — улыбнулся Амиру. «Давай лучше займемся переездом». Он обрадованно соскочил с дивана и увлек меня следом. Закружил по комнате, приподняв над полом. Я счастливо рассмеялась. Еще никогда и никто так не радовался тому, что будет спать со мной рядом. «А вечером в ресторан!» – воскликнула мир. «Отметим это важное событие». «Хорошо», – ответила, когда он поставил меня. Сердце бешено бьется, дыхания не хватает, и я никак не могу перестать улыбаться. Приподнимаюсь на цыпочки и целую мужчину в щеку. Он замирает и чуть приоткрывает глаза будто ожидает продолжения. «Я пойду наверх. Ева наверняка ждет, и уже вся извелась от любопытства». Отстранилась и виновато посмотрела на него. эди Райхан, у меня много дел. Насчет общей спальни и детской я распоряжусь». Не стал сердиться, даже вида не подал. «Изменения очевидны. Возможно, у нас все-таки получится». Вернувшись к себе, убедилась, что Ева в полном порядке. Играет с няней и учит арабские слова. Скоро дочь будет понимать Амира гораздо лучше меня. Постоянно напоминаю себе об этом и хочу засесть за учебники. Но то одно, то другое. Вот и сейчас я закрылась в спальне и позвонила в посольство. После вчерашнего спорить с Амиром и демонстративно ехать к консулу мне что-то расхотелось. Но короткий разговор, возможно, удастся сохранить в тайне. Объяснила секретарю ситуацию и уже через пару минут услышала голос консула. Мужчина подтвердил слова мира полностью и пообещал, что обязательно свяжется со мной, как только документы будут готовы. Этого оказалось достаточно, чтобы немного успокоиться. Главное, что я своевременно все узнаю. А потом сама приму решение – уехать или остаться. Хотя, если честно, не хочу я уезжать. Совсем не хочу. Вот только в отличие от Евы не могу никому в этом признаться – Даже себе самой. Слишком рискованно. Последствия могут быть плачевными. Убрала старый телефон, который я теперь регулярно заряжаю, и вернулась к Еве. Какое-то время вместе с дочерью я прилежно учила арабские слова. Потом Ева отправилась играть на улицу, и я пошла за ней. Вот вроде и няня есть, а я хожу как привязанная за дочерью. И никак не могу привыкнуть оставлять Еву без личного присмотра надолго. Рядом с крытым бассейном тепло и уютно. Сквозь стеклянные стены отлично виден роскошный сад. Выглядит красиво, но я уже запомнила, что в это время на улице жуткая жара. А здесь вполне нормально. Можно загорать и купаться. Или просто почитать, лёжа в шезлонге. Этим и занялась. Если, конечно, перелистывание страниц глянца можно назвать чтением. Слов, впрочем, я даже не видела. В голове постоянно крутились мысли, как мы теперь будем жить с Самиром. Вместе спать и просыпаться, заниматься сексом и воспитывать мою дочь. Картинки в моем воображении были столь чудесными, что я не замечала ничего вокруг. Не увидела, как няня увела Еву обедать. И как около бассейна появилась одна из девушек, живущих в доме тоже. Очнулась, когда Альфия меня грубо окликнула. Рыжеволосая красотка, вызывающая коротком пляжном платье, стояла на той стороне бассейна и злобно смотрела в мою сторону. «И что Амир нашел в тебе?» Прошипела она и пошла по бортику, обходя ванну. «Ты же серая мышь!» «Никакая!» Девушка остановилась рядом с моим шезлонгом и уставилась на меня столь неприязненно, что я непроизвольно вздрогнула. «У него и спроси!» Голос дрожит, но сносить оскорбления я не намерена. И спрошу, не сомневайся. А для начала утоплю тебя в бассейне. Слышишь? Потому что никуда уезжать я не намерена. С последними словами Альфия схватила меня за волосы и силком стащила шезлонга. Я заверещала от неожиданности и боли и вцепилась в ее пальцы, пытаясь отцепить от себя. Это ненормально, тем временем трясла меня словно тряпичную куклу и отборным матом. Я продолжала отбиваться, что есть мочи, но силы были неравны. Мы медленно, но верно двигались в сторону бортика бассейна. В пылу драки я еще и по лицу получила. Из разбитых губ моментально хлынула кровь. От резких движений она затекала в нос и глаза, и это окончательно дезориентировало меня. Сама не поняла как, но вскоре, душераздирающей крича, я упала в бассейн. Поначалу чуть захлебнулась, но смогла вынырнуть на поверхность. Альфия уже была на ступенях и начинала спускаться. «А она что?» «Серьёзно собирается меня утопить?» Мысли лихорадочно заметались в голове. Я снова закричала и изо -за всех сил погребла в противоположную сторону. Получалось не очень. По Восточному объемная одежда намокла и мешала двигаться. Кровь по-прежнему сочилась и окрашивала воду впереди меня. От хлорки или чем-то обрабатывают бассейны раны ужасно жгло, а кричать не выходило. Я издавала какой-то задыхающийся писк только. Звук размашистых грибков позади меня становился все громче. «Неужели я умру сейчас?» «Нет, только не так. Я не могу оставить дочь совсем одну в чужой стране. Дома у нее тоже не так много близких, не родивый папаша, который не виделся с ней давным-давно. Но там все-таки родина, родной язык, понятная мне система заботы о сиротах и прочее. До бортика доплыть я все же успела». Но едва коснулась холодной плитки, как почувствовала, что за ногу меня схватили и тут же силы потянули вниз. Я в очередной раз коротко вскрикнула и ушла под воду. Дыхания моментально стало не хватать. Я отчаянно забила руками и ногами, впрочем, абсолютно не понимая, где дно, а где спасительная поверхность. Когда легкие зажгло от нехватки кислорода, я неконтролируемо вдохнула и тут же наглоталась воды. Я запаниковала еще сильнее... Внезапно кто-то больно вцепился в мои плечи и буквально поднял над водой. Поначалу я продолжила брыкаться, но потом увидела перед собой перепуганное лицо Амира. Обессиленно повисла на его руках и разрыдалась. «Рита, Рита, ты как?» Он повторял и повторял мое имя. Вокруг бегали какие-то люди, вдалеке слышался голос Альфии, проклинающий меня. От этого я буквально сжималась и пыталась залезть на Амира. Вцепиться в него мертвой хваткой никогда не отпускать, Он позволял мне все это обнимать в насквозь мокрой одежде, пачкать его белоснежную кондуру кровью и рыдать в голос. Постепенно я затихла и успокоилась настолько, чтобы оторваться от него, но только для того, чтобы вылезти из бассейна с помощью понурых охранников должно быть им теперь не шуточно влетит.